Глава 31. Зоя понимала состояние мужа. Она покормила его, что было дома, так как она же не готовила ничего. Было не до этого. Но муж был рад простой яичнице. Ехать в кафе у него сейчас просто не было сил. Подкрепившись, он ушел снова к ручью набираться сил. Зоя пошла с ним. «Владимир, мне нужно переместиться домой. Домашние беспокоятся. Я вечером снова вернусь». Но, пожалуйста, если придешь в себя, никуда не отлучайся. Высшие, насколько я поняла, здесь ни при чем. Это охота на хранителей, поэтому ты нужен дома. Они вернулись в дом, естественно, сопровождаемые вестисущим графом, и Зоя сообщила своему уважаемому дому, что они возвращаются в Москву. И они вовремя возвратились. В квартире Лилит допрашивала Михейку: тот ничего не знал, но знал, что беда миновала. Зоя как раз возвратилась домой, возвратился и уважаемый дом, и начал восстанавливать свои силы. Зоя подошла к своему вязанию, задумалась о сегодняшнем событии. Хотя ей бы нужно было на кухне приготовить что-то на ужин, но этот вопрос был более важным. Она снова села вязать свитер, полностью погрузившись в размышления. Все домашние понимали, что сейчас Зою лучше не отвлекать, и поэтому не задавали ей никаких вопросов. А она думала. Думала над тем, почему поймали хранителя и почему мужа отправили во временную петлю. А спасти его мог только хранитель. «Уважаемый дом, мне нужна твоя помощь», — неожиданно обратилась она к дому. «Если смогу, помогу», — ответил тот. «Мне нужно знать, не пропадали ли в последнее время хранители и сколько их пропало». «Это я могу узнать по нашей общей базе», — отозвался тот. «И еще базой не пользуйся». «Только по этому вопросу и то без лишних слов хорошо?» Голос Зои был очень серьезным. Она перестала вязать и ждала ответа. Через минут пять дом сообщил. За последнюю неделю пропало еще три хранителя. «Зоя Николаевна, что ты надумала?» С тревогой спросил он. «Я так понимаю, что это организовался новый орден. Кстати, куда ушел тот хранитель, который был прежде у Владимира? Понимаешь, уважаемый дом... Он меня в один прекрасный момент не пустил в дом, когда Владимира не было. Ты ведь помнишь тот случай? Мы тогда поругались с ним не на шутку и чуть не разбежались насовсем. А ведь Владимир предоставлял меня дому. Я это все вспомнила. Интересно, очень интересно. Нужно сообщить нашему сообществу. А вот тут-то самое интересное. Вы ведь свободно шастаете по интернет-сетям. Вам ведь даже не нужно иметь компьютер. Ты ошибаешься, Зоя Николаевна. Компьютер у нас есть, он особый. Мы ведь энергетические сущности, хотя имеем все человеческие чувства. Тем более, наверное, тот, кто организовал этот орден, или как он называется, сумел войти в ваш компьютер. Я не знаю, состоит ли тот хранитель в этом ордене, или он погиб, но не общайся посредством этой вашей сети, а передай информацию по цепочке друг другу и по тем, которым доверяешь. Зоя Николаевна, когда я попался в ловушку, это не был кто-то из наших. Я не пытаюсь обелить, я уже говорил, что чувства у нас человеческие, мог бы кто-то при желании и организовать. Но методы у них другие, и их точно больше одного. Я хоть и перестал разговаривать, силы из меня высосали потом, как я понял, и знания все. Но слышать слышал, пока не отключился. Если бы не, как ты называешь его, «милый дом», через час уже не нужно было никого спасать. Ну вот так и сделаем. Пусть они предупредят хозяев и сами никуда не вырываются. Сообщения, которые приходят на ваш этот суперкомпьютер, пусть игнорируются, и нужно очистить его от вирусов. — А вы не думаете, что и я могу помочь? — послышался голос Лилит. — Точно. Отправляйся к Аделаиде Марковне. Поставь ее в известность. Пусть та сообщит в личном общении другим членам Ордена. Кстати, нужно подумать и об других Орденах. Ну и что, что они другой направленности? Насколько я понимаю, хранители есть и в других Орденах. Нам главное не допустить создания этой группировки, которая может в итоге вырасти до угрожающих масштабов и угрожать миру. А я отправляюсь к Владимиру. Думаю, он пришел в себя и сможет предупредить членов Ордена, подытожила Зоя. Михейка, не паникуй. Мы все держим под контролем. С нас конфеты, — обратилась к домовому Лилит. Новость озадачила Владимира. Он уже пришел в себя полностью и выслушал жену с огромным вниманием. Хотел пригласить тебя покушать в какое-то кафе, но сейчас не до этого. Милый дом, как ты считаешь? Что я скажу, жена у тебя хозяин умница. Я что-то такое почувствовал, но понять всю схему сразу не мог. И ты права, Зоя Николаевна. Прежний хранитель пропал совсем недавно, но у него нет хозяина. Значит, ему пришло сообщение, которое вызвало его, но никто его не читал. Странно. Так, я сейчас также отправлюсь к трем хранителям, а они сообщат своим хозяевам. И к хранителю из другого ордена, пусть и вражеского, чернокнижного, пусть он сообщит другому ордену, передам, что никакого телефона, никакого скайпа и прочих коммуникаций — «Через часа два я вернусь сюда. Милый дом, постарайся напрасно не рисковать». Дома она села за вязание, но подумала, что если вязать в таком состоянии свитер, он при носке может вызывать тревогу и не очень положительные эмоции, поэтому она пошла на кухню и занялась приготовлением котлет. Мясо она уже достала из морозилки заранее, практически с утра. Покупать готовый фарш она не стала, она молола сама. Как обычно, она добавила головку лука, натертого на крупной терке, пару ложек обычного майонеза и примерно четверть от веса мяса панировочных сухарей и полстакана простой холодной воды. После этого добавила соль и просто черный перец. Так ей больше нравилось. И все хорошо вымесила. Для того, чтобы котлеты держались, она фарш еще и выбила обмиску, миску. Выбивала до тех пор, пока фарш не стал одним комком. Потом отставила фарш в холодильник минут на сорок, чтобы сухари разбухли. Затем достала из холодильника плитку черного шоколада и, положив его на блюдечко, спросила Михейку, будет ли он такое. Ответом была рука Михейки, сгребающая пол плитки. Она поставила чайник, решила заварить чай и задумалась. Успокоительный или наоборот для придания сил? о том решила, что ей в ее положении лучше все-таки успокоительный. Прошло два часа. Зоя волновалась, хватит ли уважаемому дому сил долго отсутствовать. «Зоя Николаевна, я со своим заданием справилась. Даже отправилась с ней к представителю другого ордена и помогла все объяснить, как ты и рассказала. Чувствую, дело завертелось», — сообщила Лилит. «Зоя Николаевна». Чуть задержался. Мы тут обсуждали между собой эту проблему. Все будут оповещены, и ты была очень права. Дело в том, что многие заметили торможение нашей системы. Вирус каким-то образом проник в него, и наше общение, скорее всего, полностью просматривается. Один из нас этим займется. Угроза очень серьезная, но благодаря тебе мы ее уберем. Раз ты полон сил и не нуждаешься в подпитке, я перемещусь к Владимиру. Как раз и пожарю у него котлеты. Так у нас там есть где заряжаться, да и энергию мы не расходуем. Это не то, как с меня выкачали силу, подключив к аккумулятору. Зоя достала из холодильника миску с готовым фаршем и, переодевшись, ушла к мужу. Его не было дома. Она опять начала волноваться. Она покормила графа фаршем, который отложила заранее, не добавляя в него ничего, и отдала вторую часть шоколадки Фаусту. — Дорогая Зоя Николаевна, я со своим заданием справился. Переговорили вместе с своим хранителем и остальными хранителями. Я отправился в другой орден и рассказал о ситуации и им. С Владимиром все в порядке, но думаю, что он голодным явится домой. Пока Зоя разогревала сковородку и подкидывала бревна в топку, вернулся Владимир. Он был очень доволен своим посещением членов ордена. Удалось посетить четверых. Они отправились сразу дальше, чтобы оповестить всех о том, что возможны провокации и пока ни на какие сообщения не реагировать. Общение пока только лично, а там ситуация разрешится. Первую порцию котлет он прямо смел.